отрицательный резус-фактор. В Индии есть часто встречающаяся разновидность обезьян, которой французский натуралист Жан-Батист Одебер в 1797 году дал название резус. Одебер утверждал, что это название представляет собой ничего не значащее слово, образованное из разных частей других слов и не несет никакой смысловой нагрузки. Однако выяснилось, что оно имеет не только смысловую нагрузку но и весьма большое практическое значение. А произошло вот что. В 1900 году австрийский врач Карл Ланштейнер обнаружил, что в крови человека существуют два вещества, которые могут содержаться в ней либо по отдельности, либо вместе, либо не содержаться вообще. Вещества были названы просто по названию латинских букв «А» и «Б». Таким образом, у людей – может быть четыре типа крови – А, Б, нулевой, то есть не содержащий ни А, ни Б, А, Б. В крови также имеются антитела, которые воздействуют на те вещества, которые в крови воспринимаются как чужеродные. По этой причине, если просто добавить кровь типа Б в кровь типа А, или наоборот – Кровяные тельца одного типа крови будут нейтрализованы антителами, содержащимися в крови другого типа, то есть подобное слияние будет не только совершенно бесполезным, но и опасным для здоровья и жизни. Именно благодаря открытию Ланштейнера стало возможным осуществлять практическое переливание крови. Теперь врачи знали, как перелить кровь здорового человека больному таким образом, чтобы не погубить больного. В крови также есть вещества, на которые переливание крови не оказывает никакого воздействия. Одно из таких веществ было обнаружено в 1940 году Ланштейнером, а также американским врачом Александром Виннером. В крови макаки резус. Поэтому новое вещество назвали резус-фактор, или RH, по двум первым буквам названия обезьяны. Сегодня известны 8 разновидностей этого вещества. Против них не могут естественным путем вырабатываться антитела. За исключением одной, против которой антитела могут быть выработаны искусственным путем. Эту разновидность назвали отрицательный резус-фактор. Остальные разновидности называют положительный резус-фактор. Иногда случается ситуация, когда у беременной женщины отрицательный резус-фактор, а вынашиваемый ею ребенок унаследовал от отца положительный резус-фактор. Если часть положительного резус-фактора просочится в кровь матери, то это спровоцирует выработку направленных против него антител. И если эти антитела попадут в кровь вынашиваемого ребенка, они могут уничтожить часть кровяных телец в его крови, в результате чего может родиться больной или хилый ребенок. Врачи в этом случае должны быть готовы быстро перелить ребенку свежую кровь, поэтому сегодня стало обычной практикой проверять резус-фактор будущей матери. Таким образом, когда-то ничего не значащее название «макаки резус» приобрело сегодня поистине жизненно важное значение. П. Парабола. Конус представляет собой геометрическую фигуру по форме, напоминающую колпак клоуна или шута. Это слово происходит от греческого слова конус, которым эту фигуру и обозначали. Если представить себе, что вы делаете срезы на поверхности конуса при помощи имеющегося у вас в наличии режущего инструмента, то в результате вашего творчества могут получиться интересные математические фигуры. Например, если вы сделаете аккуратный срез таким образом, чтобы все точки, образовавшейся поверхности, находились на одном расстоянии от вершины конуса, то получившаяся после среза поверхность будет представлять собой окружность. Если же вы сделаете срез под небольшим наклоном, чтобы одна часть поверхности располагалась дальше от вершины конуса, чем другая, то образовавшаяся поверхность будет представлять по форме эллипс. Окружность и эллипс представляют собой образцы конического сечения. Слово «сечение» происходит от латинского «secare» — «резать», «отсекать». Для образования поверхности в форме эллипса или окружности необходимо сделать сквозной срез через весь конус. Однако, если представить, что вы делаете срез на одной стороне конуса, который идет параллельно другой, то этот срез можно продолжать бесконечно, если представить себе, что размер конуса не ограничен.